Глава сорок шестая. Встреча с грифонами. Николь. Горы Осириуса не менее прекрасны, чем долины и леса. Как только Салтан разогнал туман, я принялась любоваться снежными вершинами и склонами, укутанными снегами, который искрился в лучах Салтана. У подножия гор снега, зеленые деревья, ручьи и даже маленькие озерца, которые манили глубоким синим цветом. Плащ развивался за моей спиной, а я самая настоящая драконья всадница. Алекс резко спланировал, слегка просев на правый бок. — А можно предупреждать? — стараюсь мысленно послать Алексу свое возмущение. — Не успел. Держись крепче. — И ничем другим не занята, кроме как держусь за твою шею. Алекс ничего не ответил, но резко набрал скорость. — Зачем так спешить? — пробурчала под нос. В небе замечаю промелькнувшую черную тень возле нас. Показалось? Перед нами спланировала огромная птица, заставляя дракона сменить направление движения. Птица уступала в размерах дракону, но их было несколько. Они летели параллельно нам, потихоньку сжимая нас кольцо. Грифоны? Алекс, грифоны! Уже увидел. Они давно летят за нами. Сердце тут же отреагировало, заныв от нехорошего предчувствия. Пока я насчитывала двоих с правой стороны и трое с левой стороны. Что они хотят от нас? Мы на их территории? Это приграничные территории. Но мы с тобой на территориях, подконтрольных драконам. Алекс, а драконь и кавалерия, они же облетают территории. И что? Это очень большие территории. Алекс, их стало больше. Стервитники. Сердце отчаянно заколотилось в груди. С правой стороны их вообще уже больше десятка. Дракон резко опустился вниз и наклонился на правый бок, уходя резко в правую сторону. Я едва удержалась, но поняла причину такого манёвра. Мимо нас пролетели стальные стрелы. — Хо, боги Осириуса! — испуганно пролепетала Что им нужно от нас, Алекс? — Понятия не имею. Снова резкий спуск и поворот, теперь уже в левую сторону. Теперь мне вообще казалось, что эти существа с колючим взглядом и острым крючковатым носом... Просто тьма вокруг. Я тяжело сглотнула, всматриваясь в горизонт. Как долго нам еще лететь? Стальные стрелы снова полетели в дракона. Я чувствовала, как они бьют по бокам дракона, а от тех, что попали и пробили толстую броню, из черной чешуи дракон грозно рыкает. Дракон резко рванул вверх, оставляя внизу грифонов, но резко вздрагивает, и я, потеряв равновесие, соскользнула с туловища дракона. Хватая руками воздух, стремительно падаю вниз. Дракон сделал петлю в воздухе и рванул ко мне. Я увидела горящие глаза зверя. Не успеет. Сокрушенно выталкиваю. сгенешь Почему-то припомнились слова Аннушки, моей соседки по комнате в общежитии. В нескольких метрах от земли Алекс все же ухватил меня лапами, больно сжав. Кувыркаясь на ухабистой земле, мы приземлились на небольшое равнение между двух горных вершин. Грифоны спускались один за одним на землю. Дракон раскрывает пасть, и огонь накрывает первых испустившихся. Запах паленых перьев поплыл, а пронзительный птичий крик заложил уши, которые я прикрыла руками. Все равно их было слишком много. Руки загорелись холодным пламенем, но огонь я не успела выпустить. Тонкая, но тяжелая сетка буквально прибила меня и дракона к земле. Я видела победные лица этих существ, которые спускались на землю и превращались в людей. Алекс пробовал разорвать путы, которыми нас накрыли. Я же едва могу держаться, оперевшись на руки. Вы нарушили границу. Первое, что выкрикнул Алекс, как только грифоны нас окружили. Я дракон. дертри Ридевенелл. На службе императора. И вы все поплатитесь за то, что сделали. Высокий мужчина, стоявший впереди, усмехнулся. «Кто узнает, что вы здесь? Уже узнали. По ментальному каналу. намели ни одного ментального канала!» — горкнул мужчина в длинном коричневом плаще, делая шаг вперед. У мужчины были короткие седые волосы и такая же белая бородка, которую он все время поглаживал. Крючковатый нос — похожая особенность этой расы Осириуса. Взглядом маленьких глазок Грифон перебегал от меня до Дарта и снова возвращался ко мне. «Связать и обоих в охрану», — повернувшись, дал команду пернатой. «Если попробуешь рыпнуться, первое, что я сделаю, пробью твою девчонку стальной стрелой. Аккуратно в сердце», — предупредил Грифон. Стальную стрелу не хотелось, тем более в сердце. От фразы, брошенной бесстрастным тоном Грифоном, страх расплылся по внутренностям и даже они ноги. «Трусиха!» — поддел внутренний голос. Но упавшее сердце в пятках там же слабо настукивало жизненный ритм. Предупреждало же нас Рильда об опасности. Материнское сердце чувствовало, что с нами случится беда. Нас с Алексом разделили. Дарту связали руки стальной проволокой, моей крепкой бечевкой больно затянув на запястьях. Топы, рыжая! Спину больно толкнули, и нас в сопровождении десятка людей повели вдоль высокой горы. Остальные грифоны взмыли вверх и, покружив над нами, скрылись с горизонта. Я все время посматривала на небо в надежде, что мы случайно попадем в поле зрения боевого отряда драконьей кавалерии. Тщетно. Небо было чистым. По нему летели только облака. Красивые, воздушные, И ни одного дракончика. На кой черт мы вдруг понадобились этим птичкам? Из ценного у нас драконом ничего нет, но пернатым нужны не ценности. Мои карманы проверять не стали, и оба кольца так и покоились во внутреннем кармане жакета. Несколько раз грифоны делали привал на короткое время, и снова процессия из десятка грифонов и нас с Алексом продолжала свое торопливое движение. По действиям пернатых было понятно, что они спешили. Грифоны стремились побыстрее укрыться в безопасном от драконов месте.